Кахетия считается прородиной винных культур, и в центре этой земли проходят старинные праздники благодарения, напоминающие римские сатурналии. Тогда вся Грузия устремляется к местам празднования и приносит богу Бахусу обильные дары в виде кахетинского вина, во время чего царит всеобщее братство. Кахетинское вино славится еще и тем, что люди, которые долго его употребляют, становятся жизнерадостными и хорошо знакомые с этой страной, узнают жителей Тифлиса именно по этой веселости. Мы продолжили приятное и интересное путешествие верхом на лошадях по Кахетии под предводительством двух сыновей княжеской семьи, пригласившей нас посетить ее рудное месторождение. У подножия высокогорного массива к нам присоединился старый князь с остальными сыновьями. Постоянное место проживания семьи, где мы заночевали, было примечательно. Оно представляло собой лежащую подножие гор, но все еще находящееся на равнине, большой деревянный дом, стоявший на опорах высотой примерно 4 метра. Спускающаяся вниз удобная лестница – была единственной возможностью попасть в дом. Это был настоящий доисторический дом на сваях, система которого в духе консервативного Кавказа сохранилась до наших дней. Внутри дома мы обнаружили большой зал, занимающий всю ширину здания, вдоль стены с множеством окон которого через всю комнату протянулся стол шириной более двух метров. Этот стол представлял собой единственную наличную в зале мебель и мог использоваться для различных целей. Во время обеда вдоль его края расстилали ковер примерно в половину ширины стола, на который расставляли блюда с едой и хлебные лепешки. Большие тонкие лепешки служили не только в качестве пищи, но были также скатертью и салфетками – используемыми даже для протирания столовых приборов. Для нас, гостей, были принесены стулья, и как только мы уселись на них, на столе очутился старый князь, а за ним и его сыновья, севшие напротив нас на корточки со своими хлебными салфетками. Ножи и вилки раздали только гостям. Князья же кушали по настоящей восточной традиции пальцами. Еда была восхитительно вкусной. А шашлык из филе произвел бы фурор в лучшем ресторане Берлина. Во время еды по кругу старательно передавали рок с кахетинским вином. Мешало только то, что обычаи требовали выпить доверху наполненный рог в честь здоровья каждого, за кого предлагали. Мы, европейцы, неприученные к массовым застольям, Долго не выдержали. К ночи мы узнали о втором предназначении огромного стола. На нем были устроены постели как для нас, так и для князей. На следующее утро мы пробудились, и с первыми лучами зари уже поднимались вверх по склону большой цепи Кавказских гор. Лошади везли нас по скалистой дороге быстро и неустанно. Когда начало темнеть, мы приблизились к цели и разбили бивак или лагерь на чудесном горном хребте между двумя, сливавшимися воедино горными ручьями. Под защитным покровом огромных деревьев мы остановились в месте, обеспечивавшим нам свободный обзор простирающейся под нашими ногами кахети и лежащего за ней горного ландшафта. С поразительной ловкостью, Провожатые князя соорудили над нашими постелями шалаш из веток, оставив возможность любоваться равниной, и сделали это так удобно, что нельзя было придумать более приятного отдыха. Затем быстро приготовили еду, которой мы наслаждались лежа. После трапезы князья и их сопровождающие разместились напротив нас и начали традиционное в этих местах возлияние с напоминавшим Глинтвейн благородным кахетинским вином. В процессе этого каждый князь в немногих, но, вероятно, лестных словах, желал нам сотто долгих лет, ожидая, чтобы мы в ответ осушили свои рога. Князья говорили только по-грузински, переводчик переводил нам их слова на русский. Наши ответы на немецком никто из присутствующих не понимал, И этим обстоятельством опасно пользовался мой озорной брат Отто, когда держал ответную речь, которую я возложил на него с чрезвычайно любезными манерами в голосе, тоне и движениях, но с содержанием, грубо пародирующим происходящую сцену. Если бы его слова поняли, и если бы мы не пытались придать им хороший смысл своим серьезным, почтительным выражениям лица, то заслужили бы удар кинжалом. Когда мы на следующее утро благополучно проспались после возлияний на бодрящем, освежающем высокогорном воздухе между журчащими ручьями без каких-либо неприятных отголосков, то решили посетить богатую, но еще недостаточно разведанную, рудную жилу. Затруднительный подход к месторождению представлял собой непреодолимое препятствие. Осознав это, мы тотчас же повернули обратно. С заходящим солнцем мы добрались до дворца на сваях и провели еще одну ночь под его гостеприимной крышей. На следующее утро, распрощавшись с князьями, мы поскакали обратно по Хитинской долине с намерением добраться до Кедабека прямо через степь. Поскольку в этой местности озяничали разбойники, «Начальник округа представил к нам патруль из людей, которых самих можно было заподозрить в разбойном промысле. По обычаям страны мы путешествовали под их гостеприимной защитой в полной безопасности. При переправе через широкую и быструю Куру, левого берега которой мы достигли к обеду, нас поджидали трудности. Мы нашли единственную лодку, которая могла выдержать лишь несколько человек». но не обнаружили весел, чтобы ею управлять. Впрочем, при таком сильном течении они бы нам все равно не пригодились. Метод переправы, которым пользовались наши провожатые, был весьма интересен, и я рекомендую господину генеральному почмейстеру внести его в историю появления почты. Они завели в воду двух лучших лошадей на такую глубину, пока те не перестали чувствовать дно ногами. Тогда двое татар, сидящих в лодке, схватили их за хвосты и позволили плывущим лошадям тянуть лодку и находящихся в ней пассажиров по течению. После того, как пассажиров высадили и таким же образом отправили лодку обратно, они переправили на других лошадях вторую группу, и так продолжалось до тех пор, пока не остались только татары. Затем они завели своих лошадей в воду и переправились, ухватившись за их хвосты. До самого конца мы с братом оставались с нашей немного сомнительной лейб на левом берегу реки. Наши защитники подозрительно сидели вместе и бросали на нас взгляды, от которых нам становилось не по себе. Сигары, которые мы им предложили, они с гордостью отвергли. как мы позже узнали, потому что они крайне религиозные шииты, не могли ничего брать из рук неверующих собак. Вследствие этого нам показалось целесообразным внушить людям уважение перед нашей способностью держать оборону. Мы установили принесенную течением доску в качестве цели и выстрелили по ней из револьверов, которыми хорошо управлялись. Каждый выстрел – без особого прицеливания, тут же попадал в доску, находящуюся на большом расстоянии. Это заинтересовало наших сопровождающих, и они сами попытались попасть по нашей цели своими длинными, до блеска начищенными кремниевыми винтовками. Но это ему давалось не всегда. Тут ко мне подошел их главарь и дал знаками понять, чтобы я показал ему свой револьвер, положив его на землю, поскольку он не может взять его из моих рук. Это был напряженный момент, но по совету Отто я решил удовлетворить его желание и положил револьвер. Главарь поднял его, осмотрел со всех сторон и, качая головой, показал своим сотоварищам. Затем он вернул мне его с благодарным жестом, и с этого момента наша дружба была установлена». Недоверие к исполнению священного правила гостеприимства может оказаться весьма опасным с этими людьми, и напротив, крайне редко бывает, что доверие гостей обманывается. Но случалось, что гостя дружелюбно принимали и провожали до границы владений, а потом расстреливали на территории чужого землевладения, однако это не считалось пристойным. После переправы через Куру мы достигли Кедабека без новых приключений. Во время всех наших путешествий по Кавказу у нас была возможность оценить сноровку и выдержку невысоких кавказских лошадей. Они карабкались со своими седаками по самым отвесным и труднопроходимым горным тропам, не уставая и не оступаясь. Без них вряд ли получилось бы преодолеть разорванные и изрезанные трещинами горные местности. Утомительные поездки по Кавказу всегда надежнее совершать на лошадях, чем пешком. То, что из этого правила существуют исключения, я познал на собственном примере во время второго визита в Кэдабэк. До самого декабря стояла ясная и теплая осенняя погода, как вдруг она сменилась дождем с небольшим снегопадом. Мы как раз собирались посетить долину Шамхор и воспользовались немного утомительной верховой дорогой, идущей до Шамхора вдоль бурного ручья Калакент. Когда снег пошел сильнее, мы решили, что будет уместнее вернуться, дабы обратный путь окончательно не занесло. Удивительно! с какой уверенностью лошадям удавалось находить горную тропу, уже высоко занесенную снегом и проходящую вплотную с глубоко врезанным руслом реки, всегда ступая по безопасным местам. Я следовал за братом, как вдруг заметил, что прямого опасного участка, у самого края берега, вертикально обрывающегося здесь на несколько метров вниз, под весом его лошади пошатнулся камень. Через мгновение моя лошадь наступила на этот камень, вследствие чего тот покатился вниз, увлекая нас за собой. Помню только крик, следовавшего за мной всадника, и что я уже очутился на ногах в центре русла, а лошадь была рядом. По воспоминаниям моих попутчиков, лошадь перевернулась со мной в воздухе через бок и упала прямо на ноги. Как бы то ни было, это был удивительно счастливый конец. Для обратной дороги домой я оба раза выбирал путь через Константинополь. И первый из них тоже был богат особыми событиями. До середины декабря стояла хорошая погода. Но как только мы покинули Кадабек, она изменилась. И на Рионе нас застигла ужаснейшая гроза. С огромным трудом мы добрались до Поти, но там узнали, что пароход, который нас должен был вести дальше, прошел мимо, поскольку причалить судно при такой погоде не могло. Мы, вся группа, прибывшая на речном пароходе, таким образом были вынуждены в течение недели ютиться в самом жалком отеле этого местечка. Это была наиболее неприятная неделя моей жизни. Всю ночь бушевала ужасная буря. Не только снаружи, но и в моей комнате. Я неоднократно вставал, чтобы проверить окна и двери, но все было закрыто. На следующее утро я увидел, что всю комнату покрывали снежные хлопья, и затем обнаружил, что их намело через широкие щели в полу. Дома в поте, лежащим на болотистой почве, наполовину стояли на сваях. И это объясняло чудо снегопата закрытой комнате. Непогода не прекращалась много дней. К тому же я подцепил острое воспаление соединительной ткани одного глаза, что сделало мое пребывание еще более ужасным. Болезненное воспаление, которое не мог уменьшить ни один врач, узкий обеденный зал, переполненный людьми всех слоев и национальностей, невкусная еда, И отсутствие любого обслуживания делали жизнь там по-настоящему невыносимой. Наконец пришел долгожданный пароход, и, несмотря на сильный шторм, ему удалось взять на борт меня и еще троих путешественников. Во время путешествия до Босфора очень сильно штормило, и это подвергало тяжелому испытанию нашу способность переносить качку. К огромному удивлению, капитана. Мы все вчетвером ее выдержали. Моими попутчиками на корабле были русский генерал, являвшийся консулом в Мессине и, как я позже узнал, отцом очень милой дочери, в настоящее время жены моего друга профессора Дорна в Неаполе, молодой русский дипломат, который впоследствии занимал высокие посты, наконец... в высшей степени оригинальный австрийский владелец металлургического завода, который не давал надолго остыть своей трубке, если он в это время не ел и не спал. Примечание. Антон Дорн, 1840-1909 годы, немецкий естествоиспытатель, основавший в Неаполитанском заливе исследовательскую станцию морской зоологии. К огромному кругу его друзей Принадлежали также Вильгельм, сэр Вильям, и Вернер фон Сименс, помогавший ему словом и делом в создании парохода для осуществления научных исследований, в итоге построенного на верфи Торникрофта в Англии. Конец примечания. Капитан тоже оказался весьма образованным, умным мужчиной, и наше необычное длинное морское путешествие пролетело быстро и приятно, вопреки бушевавшему шторму и качке. В трапезунде, где мы пришвартовались на несколько часов, я пережил очередной маленький несчастный случай. Совершив прогулку по лежащему над городом плато, чтобы еще раз насладиться чудесной панорамой, я направлялся оттуда в город по новому шоссе, проходившему вдоль резко обрывающегося морского берега совершенно без перил. Тут передо мной возникло стадо ослов, груженных мешками с зерном. Я необдуманно встал со стороны моря, где не было перил, чтобы пропустить стадо. Сначала все шло хорошо, но постепенно стадо становилось все плотнее и плотнее, и в итоге заняло всю ширину шоссе. Я отмахивался и бил их, но это было бесполезно. Животные при всем желании не могли уступить дорогу. Попытка запрыгнуть на одного из ослов не удалась. Я подался от осла назад и полетел вниз по отвесной кирпичной кладке в грязь и кустарник, что, слава богу, смягчило удар от падения с высоты. Убедившись, что дело обошлось без сильных повреждений, Я с трудом очистился от шипов и крапивы, и после нескольких безуспешных попыток смог снова вскарабкаться на шоссе. По счастливой случайности наверху я нашел небольшой пруд, в котором отмыл себя и одежду. Все еще жарко-палящее солнце немного помогло быстрее просушиться, я мог пройти через город, не привлекая к себе внимания, и подняться на пароход, который, к счастью, ждал моего возвращения. Сильный ветер в продолжении поездки перешел в такой шторм, что капитан боялся за свой старый корабль и искал защиты в гавани Синопа. В течение следующих дней он дважды пытался продолжить путешествие, но каждый раз возвращался в безопасную гавань. Так я имел возможность лично убедиться в правильности характеристики, которую древние греки дали Черному морю – негостеприимное. В порту Пера я обнаружил австрийский пароход компании Ллойд, готовый к отправке в Триест, где мы благополучно сошли на землю в канун Нового года. По дороге на островах Сира и Корфу с нами обращались как разносчиками чумы и заставили поднять позорный желтый флаг, потому что в Египте свирепствовала холера. Описание времени, проведенного в путешествиях, Я ограничиваю этими двумя поездками по Кавказу, поскольку сегодняшние поездки по Европе, совершаемые в удобных купе поездов или на почтовых каретах, можно назвать разве что экскурсиями. Даже мой третий визит в КДБ, куда я собираюсь сейчас, чтобы попрощаться с Кавказом на всю жизнь, вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих. Гарцбург, июнь. 1891 года, будучи преисполненным свежих впечатлений и приятных воспоминаний о Третьем путешествии по Кавказу, которое, как и предполагалось, я совершил прошлой осенью с женой и дочерью, хочу продолжить свои мемуары и его описание. Эта поездка, предпринятая со всевозможными удобствами, была задумана как увеселительная. тем она и отличалась от двух предыдущих путешествий в Кэдабэк. В середине сентября мы отправились из Берлина в Одессу. Конечно, я не упустил там возможности посетить станцию индоевропейской телеграфной линии и связаться по телефону с директором компании в Лондоне господином Эндрюсом. Возможность такого прямого телеграфного соединения после длительного путешествия заключает в себе нечто возбуждающее, я бы даже сказал возвышающее. Это совершенная победа человеческого духа над бренной материей. Из Одессы мы продолжили путешествие до Крыма, с коим я сам был знаком только по остановкам, которые совершал пароход, следующий из Одессы в Поти. Мы решили сойти с корабля в Севастополе и добираться до Ялты на экипаже. Прекрасная погода благоприятствовала поездке, и в свободное время мы могли наслаждаться чудесным прибрежным ландшафтом, протянувшимся от отвесных скатов Южного Нагорья Крыма до моря. Многое здесь напомнило нам о ривьере, а некоторые места Крымского побережья даже выигрывали по сравнению с ней. Расположение прогулочных дворцов Ливадии и Алубки, принадлежащих императорской семье, да и многих других и менее известных людей России, поистине райская. Не хватает только веселой, пульсирующей жизни ривьеры, заметно подчеркивающей ее ландшафтные и климатические прелести. Климат южного побережья Крыма приятный и не вызывает лихорадку, а благодаря средствам коммуникации, становящимся все быстрее и удобнее, скоро приведет его к большому наплыву туристов. Напротив, климат несравненно более красивого и величественного восточного побережья Высокогорного Кавказа восхвалять в такой же мере нельзя, потому что там царит перемежающаяся лихорадка, а перспектива того, что медицинские науки победят великий бич человечества, еще очень мала. Интересным совпадением было то, что во время этого третьего путешествия на Кавказ, находясь в регионе, где много лет назад не в голову пришла теория о том, что климатическую лихорадку вызывают маленькие живые организмы в крови, меня настигла радостная новость, что главное заболевание века – чехотка, побеждено благодаря последнему открытию Коха. Лечение осуществляется с помощью введения в плазму человека яда – который производят вызывающие туберкулез бактерии и в качестве которого выступают продукты их жизнедеятельности опубликованные результаты не дают усомниться в подлинности фактов и мы немцы можем с гордостью чествовать нашего земляка как благодетеля человечества примечание мысли Вернера фон Сименса о туберкулине Роберта Коха, записанные в 1890 году Подтверждены сегодня на основании представлений общей биологии, микробиологии и современной эпидемиологии. Конец примечания. Однако предположение Коха, что продукты жизнедеятельности бацилл, вызывающих болезнь, являются действенным и убивающим ядом, еще тогда вызывали во мне некоторые сомнения. Легко можно представить, что этот самопроизводящийся яд препятствовал дальнейшему развитию бацилл в охваченных ими частях организма. И тем самым можно объяснить то чудесное явление, что не каждая инфекционная болезнь приводит зараженного к смерти. Однако мне казалось немыслимым, что минимальное количество этих зараженных продуктов жизнедеятельности ограниченного числа бацил способно оказывать такое огромное влияние на другой организм, как об этом говорилось. Это позволял только жизненный процесс, при котором решающее значение имело не масса вводимых микроорганизмов, а пригодные для них условия существования и время, способствующие их размножению. На вопрос о возникновении этих микроорганизмов, развивающих среду враждебную для бацилл, от которых они сами происходят, Можно без труда ответить, если допустить, что существа, вызывающие болезнь, сами подвержены инфекционным заболеваниям, которые в свою очередь препятствуют им жизнедеятельности и в итоге уничтожают их. При этом можно предположить, что животная и растительная жизнь не ограничивается размерами, которые мы видим через микроскоп. и существуют организмы, которые с микробами и бактериями состоят приблизительно в таком же соотношении, в каком те состоят с нами. Эта гипотеза не противоречит никаким естественно-научным размышлениям, так как величина молекулы лежит далеко за пределами границы, допускающей создание живых существ меньшего размера. Загадочный процесс самоизлечения, наступающий затем иммунитет, необъяснимое влияние, которое оказывает введение продуктов жизнедеятельности бацилл, вызывающих болезни в плазму организма, охваченного этой же болезнью, должны были, основываясь на подобном предположении, быть логично проистекающими следствиями наступающей инфекции самого возбудителя болезни. И тогда в будущем стояла бы задача выработать и довести подобную инфекцию до такого максимального развития, чтобы эти вторичные возбудители сами могли быть подвергнуты быстро протекающим инфекционным заболеваниям благодаря микробам низшего порядка. И если целебное средство заключено не в продуктах жизнедеятельности, а во вторичных носителей заболеваний бацил, то получается, что бациллы сами должны сначала заболеть, чтобы служить лекарством. Возможно, именно в этом кроется причина неудовлетворительного воздействия туберкулина, разработанного Кохом. Это станет стимулом для исследований в данной немаловажной для всего человечества области.